Глава 8 Сердце, как отбойный молоток, забилось под ребрами. Варава был в одних брюках и двигался так уверенно, что мои внутренности сворачивались в комок с каждым его шагом. Темнота за высокими окнами только нагнетала обстановку, и это все больше напоминало какой-то жуткий сон. Но это определенно происходило наяву, и в моей голове рождалось все больше тревожных мыслей. Он же не мог, не мог взять и войти в мою комнату среди ночи. Но иначе как я оказалась в этой спальне, еще и раздетая? Не знаю, что отражалось на моем лице, растерянность, гневное недоумение или истинный страх, но когда хозяин дома остановился в метре от кровати, я разучилась дышать, а еще наверняка покрылась пятнами, смущенно задев глазами широкую мужскую грудь и рельефный пресс. Что ты здесь делаешь? вдруг спросил Варава прохладно и требовательно. И моя челюсть отвисла. Я встретилась с серьезным взглядом своего работодателя, сомневаясь, что правильно расслышала. Но нет, он действительно ждал ответа. И меня просто отключило на несколько долгих секунд, пока я безвозвратно теряла все ориентиры. Я не знаю, С трудом выдала, осторожно приподнимаясь и лихорадочно прижимая одеяло к груди. «Не знаешь», — снисходительно повторил Марк Алексеевич, а я метнула растерянный взгляд на дверь. «Боже, что происходит? Разве это возможно? Я ведь даже не помню, как сюда входила». Словно вмиг очнувшись, я неуклюже поползла к краю огромной кровати, утягивая за собой плотное шелковое одеяло, и поспешила с нее слезть. Из-за резкого подъема голова закружилась, и слабость пронеслась по телу, но я устояла. Сосредоточила взгляд на своем работодателе и попятилась в направлении двери. «Я не понимаю, как оказалось здесь», — выдала я взволнованно. Однако это Раву явно не тронуло. Он продолжал хмуро и неотрывно наблюдать за мной. «Вчера я легла спать в своей комнате», «Я точно помню это. Поверьте, я бы не стала...» Я пугливо дернулась, врезавшись спиной в стену, и замолкла, поймала взглядом дверь и, не думая, поспешила к ней. Однако моя ладонь едва обхватила хромированную ручку, когда за спиной раздался повелительный голос «Стой!». Неловко оглянувшись, я застыла, а ворово направился ко мне. Он подошел так близко, что широкий размах его плеч буквально загородил собой все пространство. Я непроизвольно вжалась спиной в дверь, уловив тепло мужского тела, но ручку отпускать не смела. «Я бы хотел знать, зачем ты сюда пришла?» Поинтересовался хозяин спальни коварно спокойным, наводящим тоном, а я от происходящего абсурда начала впадать в панику. «Что?» «Ты слышала?» Без снисхождения констатировал он. «У тебя кратковременная память, Арина? Не думаю, что ты могла забыть, как вышла из своей комнаты, как зашла сюда без стука, как разделась и легла в мою кровать». С каждым его словом моя голова все больше втягивалась в шею, а лицо нещадно обжигало колкое смущение. Хотелось прокричать, я ничего не делала. Но происходящее вокруг полностью опровергала любые мои оправдания. «Скажи мне...» понизил тон Варава и чуть плотнее сжал губы, что заставило меня не на шутку занервничать. Однако у меня не было ответа, а единственное, что пришло на ум — бежать. Поэтому я решительно нажала на ручку. «Простите...» — глухо бросила, сдвигаясь в сторону и толкая дверь. Однако она тут же захлопнулась, да так громко, что у меня в ушах зазвенело. Варава накрыл мою руку и буквально сковал ее своими горячими пальцами. «Что вы делаете?» выдохнула я. «Я тебя не отпускал». По телу пронесся жар. Я еще раз упрямо попыталась дернуть ручку, но мужская ладонь прочно фиксировала любые движения. «Чего вы хотите от меня? Я же вам сказала все». Тяжело дыша, Я напряглась, уловив, как янтарные глаза с ленивым интересом опустились на одеяло, прикрывающее мою наготу. «Думаю, в твоей комнате уже есть одеяло, Арина», раздался негромкий голос, как выстрел. «Что? Нет, он же не станет этого делать. Я хочу, чтобы сейчас ты прошла к кровати и вернула его на место, а потом можешь уходить». Я сглотнула и покосилась на постель, где осталась смятая простынь. «Нет», — тут же возразила полушепотом и мотнула головой. «Зачем вы так?» Но во взгляде варавы застыло лишь ледяное равнодушие. «Арина», — предупреждающе произнес он мое имя. «Не трать мое время». От нервного озноба мои зубы начали выбивать дробь. Я прямо остолбенела, не в силах что-либо сделать, потому что понимала, этот дьявол просто хочет меня наказать за то, чего я не совершала. Становилось дурно от одной мысли, что я окажусь обнаженной перед хозяином этого дома. От несправедливости и безысходности слезы навернулись на глаза, и я держалась из последних сил. Только прерывистый вздох выдал мое состояние, Варава вдруг освободил мою руку от захвата и требовательно поднял лицо за подбородок, увидев все эмоции, которые я так старательно прятала. «В этот раз я закрою глаза», — сдержанно произнес он, глядя на меня из-под полуприкрытых век. «Но больше не стоит провоцировать меня, Арина». «Но я ведь даже не думала...» — Марк Алексеевич бесцеремонно отступил от меня, всем видом показывая, что ему не интересны мои слова. Уже развернулся в направлении кровати, но напоследок неожиданно бросил «забери свои вещи». Я проследила за его кивком, и все эмоции на моем лице резко застыли. Возле тумбочки прямо на полу лежал ворох вещей, моих вещей, которые я, насколько была уверена, снимала вчера в своей комнате. Глаза, полные настороженности, впились в широкую спину варравы. «Господи, я что, с ума схожу?» Одной рукой, придерживая сползающее одеяло, а второй, стараясь не уронить вещи, я ввалилась в свою комнату и подперла спиной дверь. Некоторое время стояла неподвижно, напряженно глядя в пространство и успокаивая частое дыхание – затем, не обращая внимания на то, что одежда упала на пол, с потерянным видом двинулась вглубь спальни. Странное ощущение появилось внутри, будто я была здесь очень давно или будто обстановка без моего ведома изменилась. Придирчиво оглядевшись, я задержала внимание на двери и принялась подробно вспоминать, как входила сюда вчера вечером. В какой-то момент Переместил взгляд на кровать, и мое лицо вытянулось. Она была заправлена. Я даже подошла и провела рукой по идеально застеленному покрывалу, чтобы убедиться, что это реально. Однако стоило поймать взглядом часы, как меня посетила весомая догадка. Это могли быть горничные. В выходные дни они приходили очень рано, в 3-4 утра. А время показывало пять, и вполне вероятно, что девочки по плану заходили в эту комнату. Но только откуда они знали, что меня здесь нет? Скорее всего, зашли просто из любопытства, ведь наверняка все уже в курсе о моем повышении, да и дверь была не заперта. От сумбура мыслей в висках болезненно застучало. Осев на пол возле кровати, я изможденно уставилась в окно, понимая, что не могу найти ни одного железобетонного аргумента в свою пользу. Однако нутро мое твердило, что все не так просто, и я пока еще не тронулась умом, значит, нужно успокоиться и взглянуть на ситуацию трезво. Вспоминая детали вчерашнего вечера, я все больше склонялась к мысли, что это был урок. Жестокий, беспринципный урок от господина варавы, Я понятия не имела, как он это устроил, совершенно не представляла, с какого момента все началось, но ему удалось затереть все улики и убедить меня в своей непричастности. Единственное, в чем я была более-менее уверена, этой ночью между нами ничего не было. Уж это я не смогла бы забыть. Да и выглядел хозяин дома так. А как он выглядел, если этот дьявол так ловко выставил меня виноватой, как я могу быть уверена хоть в чем-то. От паники внутренности сковала льдом. «Господи, только не это! Неужели он способен на такое?» Я просидела возле кровати, прикрытая все тем же одеялом, пока в комнате не начало светать. Лишь когда это заметила, словно ужаленная поднялась на ноги и поспешила в ванную. Уже через двадцать минут я стояла возле двери, удерживая собранную сумку в руках. Выходила тихо и до самого главного входа двигалась, как настороженная мышка, каждую секунду ожидая столкнуться с хозяином дома. К моему великому облегчению обошлось. «Блин, как я вообще смогу дальше работать здесь? Как в глаза смогу ему смотреть?» Сердце начинало выпрыгивать из груди от одной мысли. Респектабельный автомобиль, предназначенный для меня, уже стоял у входа. Минута в минуту. И я так торопилась сесть в салон, что не стала дожидаться, пока водитель откроет мне дверь. Юркнула на заднее сиденье прямо с сумкой. Деловой мужчина отнесся к этому спокойно. Невозмутимо обошел машину, сел за руль и, даже взгляда не метнув в мою сторону, тронулся с места». Понимая, что все еще спят, я постаралась открыть двери квартиры без лишнего шума. Однако в коридоре меня встретил аппетитный запах, и я с радостью отметила, что на кухне кто-то суетится. «Мамочка, конечно же, уже встала и вовсю готовит завтрак». Дверь с облупившимся покрытием толком не закрывалась, поэтому она не услышала, как я вошла как затаилась у стены и задумчивой улыбкой принялась наблюдать. Окруженная туманом варева, мама что-то энергично нарезала у плиты, периодически поглядывая на бубнящий телевизор в углу. «Ой, божечки!» – испуганно дернулась она, задев меня взглядом и приложила ладонь к губам. «Аря!» Я не смогла сдержаться и засмеялась, а она угрожающе замахнулась лопаткой – Потом, конечно, выдохнула и развела руки для встречных объятий. «Привет!» – поздоровалась я, уткнувшись в мягкое плечо моей полненькой родительницы. Мама крепко прижала меня к себе, не замечая, что я перестала улыбаться и что мои губы задрожали от подступивших всхлипов. «Ты чего, плачешь?» Резко отстранившись, она взяла мое лицо в руки, придирчиво вглядываясь в него. «Не часто ей доводилось видеть мои слезы». «Так, что случилось?» «Ничего, ничего, мамуль», – выдавила я улыбку, спешно вытирая слезы. «Просто соскучилась». Она скептически оглядела меня, но, кажется, расслабилась. «Все-таки мне еще не приходилось расставаться с семьей больше, чем на пару дней, так что это было логично». «Мы тоже очень соскучились по тебе», Мама закусила губу и опустила глаза, сдерживая эмоции, которые очень не любила показывать. Видимо, я в нее. О, «Ладно, садись, я тебя накормлю, и расскажешь мне всё. В общем-то, ничего нового она не услышала, но слушала внимательно, как в первый раз. Наверное, ждала, что я признаюсь, как мне плохо и тяжело работается в богатом доме, или что меня обижает хозяин хозяин от одной мысли о нем в дрожь бросала и я пушечным зарядом вылетела из реальности в свои угнетающие воспоминания однако маме я выдала только самое лестное о господине вораве как смогла сгладила впечатление которое наверняка стараниями Риты выстроилась у нее в негативном свете так спокойнее сейчас у мамы и без меня хлопот хватает все таки Как же хорошо, что я находилась дома, рядом со своей семьей. Пусть и всего на день я не могла поделиться наболевшим, но в такие моменты особенно ценишь родные стены, и кажется, что безопаснее них нет места на свете. И теснота квартиры не шла ни в какое сравнение с роскошным простором резиденции. Очень скоро проснулись сорванцы – и чуть не задушили меня в объятиях, даже близнецы. Мишка сразу устроился на моих коленях, а они с ликой наперебой принялись расспрашивать меня о том, как я провела целую неделю без них. Особенно малых интересовало, насколько я приехала. Чтобы заранее всех не расстраивать, я ловко перевела тему вопросом об их последних проказах, чем обеспечила себе как минимум час от строчки. До своего смартфона я добралась лишь к обеду, а потому поздно увидела неожиданное оповещение, которое пришло еще в 9 утра. Это было зачисление на карту. Крупное зачисление. И сначала я всерьез решила, что это какая-то ошибка. Однако, прикинув кое-что в уме, поняла. Мне перевели четвертую часть от обещанной зарплаты, несмотря на то, что по договору она обязана быть раз в месяц. Честно говоря, я растерялась. Не знала, радоваться или плакать, ведь это было очень-очень кстати. Но в то же время из-за событий минувшего утра внутри прошло отторжение. Передо мной будто нарочно помахали морковкой. Но для чего? Загладить происшествие? Чтобы я даже мысли не допустила об уходе? А она ведь билась в голове с того момента, как я покинула его комнату, Только я быстро вспомнила про условия договора. Если без веской причины решу расторгнуть его, должна буду выплатить неустойку. Такую, после которой мы все дружно окажемся на улице. Хотя причина имелась, и по мне она была очень веской. Да только возьмись я ее доказывать, и меня сочтут сумасшедшей. В конце концов, я решила, что заслужила эти деньги – потому что добросовестно работала всю неделю. И моей семье они нужны. Из-за недосыпа меня почти весь день клонило в сон, но я упрямо не ложилась подремать. Не хотела упустить ни одной новости, ни одного мгновения в обществе семьи. Очень истосковалась по простому общению. Даже Риту с удовольствием заняла разговором, но она уехала за город. Как-то так вышло, что кроме старшей сестры У меня и подруг-то не имелось, разве что Инна, бывшая сокурсница, но мы с ней редко пересекались. Мне казалось, за день я хорошо отвлеклась от беспокойных мыслей и успешно избегала воспоминаний, которые заставляли меня волноваться. Но, похоже, порой сама не осознавала, как уходила в себя, и это не удалось скрыть от мамы. Пока дети смотрели последнюю экранизацию «Король-лев», В ее комнате она помогала мне собираться, хотя скорее мешалась, ища повод для разговора. «Во сколько за тобой приедут?» Задумчиво спросила мама, складывая гору постиранных вещей, и то и дело пытаясь всучить мне что-нибудь взять с собой. То, что я практически 24 часа в сутки ношу униформу, ее ничуть не смущало. «В семь». «Так рано?» – качнула она головой. «Да нет, я все понимаю». Уступчиво отозвалась она. «Но один выходной, это же так мало. Еще звонки эти по часам. Не дозвонишься ведь, если ты не в комнате». Я только вздохнула. Меня тоже это совсем не устраивало. «Ты точно справляешься?» Спросила я серьезно. «Конечно, справляюсь», отмахнулась мама. «Одно дело по вечерам приходить с больной головой». И совсем другое, когда у меня весь день в распоряжении. Я за тебя, дочь, переживаю. Она сложила мою кофту и уселась с ней на кровать. Конечно, это хорошая работа, и она несет большую помощь нашей семье, но... Но? Разве может что-то возместить потерянное личное время? Взглянула на меня мама. Дело ведь не только в нас. У тебя же и так совсем нет личной жизни. Я незаметно поджала губы и уткнулась в сумку. Это была не просто больная тема для меня, а тема табу. «Думаешь, я не замечаю твоего добровольного заточения? После Рената ты так больше ни с кем и не встречалась». «Мам, давай не будем», — не выдержала я. «Ну правда, Арь, честно говоря, я до сих пор не понимаю, что произошло. Почему вы расстались?» «У вас ведь так хорошо все было!» «Ни у кого не бывает все хорошо», — резонно заметила я, уклоняясь от ответа. «Может, я вообще не любила его?» «Вот и расстались». Она знала, что это ложь, слишком хорошо чувствовала меня, да и глаза мои влюбленные каждый день наблюдала. Однако маме оставалось лишь догадываться о том, что же все-таки случилось. «Арина!» «Я никогда тебе не говорила», — вдруг сказала она, опустив взгляд. «Мне не дает покоя одна мысль. Что, возможно, это все из-за нас?» «Что?» — я неверяще уставилась на маму. «Ну ты знаешь, все эти стереотипы про многодетные семьи, твоя вечная занятость, может, рената это и оттолкнула? Не каждый мужчина готов делить ответственность, которую ты взяла на себя». «Мама, ну что ты такое говоришь?» Горячо возмутилась я. «Поверь мне, не в этом была причина. Да и я никогда не стеснялась своей семьи. А если бы Ренат только заикнулся, глотку бы ему перегрызла». «Ч-ч». Мама поймала меня за предплечье и, усадив рядом с собой, принялась успокаивающе гладить по спине. «Я знаю, ты у меня скрытная, но чувствует мое сердце». «Обидел он тебя. Так обидел, что ты теперь парней десятой дорогой обходишь». Я отвернула голову и больно закусила щеку. «Какая чушь! И вовсе я не обхожу парней. Просто некогда мне заводить их. Только вслух я это так и не озвучила».